Глава двадцать первая Лилька Задыхаясь и извергая потоки соленой воды на персидский ковер, Лилька каталась по полу у ног царицы. Та, что-то сообразив, отправила служанку баню топить, а сама ловко уперлась девушки под дых коленом, ускорив процесс. «С -с, тише, сейчас будет легче». Растирая сильными тонкими руками Лилькину спину, царица нашептывала разные успокоительные глупости, дожидаясь конца агонии. Наконец, спазмы стихли. Все вокруг было залито морской водой пополам содержимым желудка. Сама лилька напоминала утопленницу. Зеленая, мокрая, на платье прилипли веточки водорослей. И даже наглая ракушка зацепилась за широкое шитье подола. При открытую дверь тихонько заглянула служанка. Царица ей кивнула, и вместе они лильку раздели, завернули в простыню и увели в баню. Уборку оставили остальным. Часа через три прогревшаяся розовая осторожно покормленная лилька вместе с царицей вернулась в гостевую комнату. Ковер был заменен, пол вымот, в жаровне курились кусочки ароматной смолы, рядом на сундуке лежали украшения, платья не было, видимо, стирка требовалась более длительная. Сундучки с драгоценностями стояли тут же, чуть в стороне, именно их грохот разбудил царицу и заставил прибежать в гостевые покои. Лилька подошла к ним и сняла защиту с замочков, Весело делинкнув, крышки откинулись. Царица спокойно, хотя и с изумлением, смотрела на плотные ряды самоцветов. Ни одного меньше ногтя большого пальца не было, а уж жемчуг глаз не оторвать от его нежного матового свечения. «Откуда?» «Царь морской поделился», — довольно хмыкнула Лилька. «Сегодня у вас тут начнется шоу «Тридцать три богатыря» и «Черномор». Царица недоуменно посмотрела на девушку, и Лилька, растеряв вспышку активности, уселась на низкое ложе. Гей хотел тридцать три морских богатыря вместо стражи вокруг города пустить. Вот я с морским царем и договорилась. А чем расплатилась? Лилька вяло усмехнулась. Устала, смертельно устала. Впрочем, ей не привыкать. Заставила его заплатить, как видите. Царица только восхищенно покачала головой и, уложив девушку, тут же укрыла теплым одеялом. Спи, я пока велю тебе еще раз бульон сварить. Дня три только его и можно, без хлеба, без фруктов. Лилька сонно кивнула, проваливаясь в темноту. Машкин гробик опять дисциплинированно стоял на диване. Лилька свернулась клубочком на полу. Рядом зевала, распрямляясь Васька. Аленке почему-то досталось кресло, с которого она с шорохом и шумом соскользнула. Только Настя прибыла сидя и сразу начала ругаться. «Да что ж это такое? Я же чудище на свидании жду!» Потревоженные шумом девчонки стали вставать. «И чего ты кричишь?» Укоризненно спросила Лилька, обряженная в длиннющую рубаху из тонкого полупрозрачного шелка и шелковый же халат с изящными узорами. «Ага», — поддержала Лилька, зевающая Васька. «Только прилечь собралась, а тут вопли!» «И вообще», — проворчала Аленка, морщаясь вставая с пола. «Некоторые тут травмироваться успели. Эх, зато Машка, как всегда, спит, и никто ей не мешает». Все синхронно уставились на возлежащую хрусталемашку и удовлетворенно отметили недовольно поднятые брови. «Похоже, она нас слышит, или просто гвоздь кое-где торчит», хихикнула, успокаиваясь Аленка. Уже привычно она сняла с пальцев пару красивых колец и перстень с крупным камнем, полюбовалась и сыпала в вазочку. Лилька сыпнула горсточку голых самоцветов, на недоуменные взгляды подруг страдальчески поморщилась. «Заработала! Организации шоу «33 богатыря ЭКО». Аленка, подумав, оставила на спинке кресла еще и халатик. Очень уж понравился. Василиса тоже пару колечек сняла, да и браслетами пожертвовала. «Завтра на пир идти, может, что другое подберу, а эти понравились очень. Я бы и серьги оставила, да таких красивых больше нет». Закончив складировать полюбившиеся побрякушки, Настя гарнитур с топазами не сняла, а вот мелких украшений тоже насыпала горстку. Девушки, наконец, перешли к столу. «Ну что, чаю попьем?» — спросила всех Аленка. «Мне только кефир», — вздохнула Лилька. «Я морской воды наглоталась до рвоты». «А я спать должна. С утра на пир к царю идти, так что наливай, а то засну», — согласилась Васька. Настя молча ухватила рюмочку и бутылку ликера, не обращая внимания на выразительный взгляд Аленки за окно. За окном только-только начал расходиться воскресный день. Зашумели машины, еще чуть слышно кричали дети и ворчали мамы, запиликал внизу домофон. «Не надо нервы успокоить. Я выяснила, что чудище мое — тонко образованная ранимая сиротка с пристрастием ко всему режущему и колющему». Ехидство Насте не помогло, на нее посмотрели с сочувствием, поэтому ликера она плеснула в рюмку один глоток и тоже перешла на чай. «А ты как?» — спросила ликоленку, одетую почти так же, как и она сама рубашку с вышивкой. Халатик покоился на спинке кресла. царство вздохнула Аленка. «Или царицинствую. В общем, царство подчинила. У них, оказывается, как раз выборы наследника должны были состояться. Прямых потомков не осталось, но я и заявила, что я наследница и есть. Теперь все несостоявшиеся кандидаты на трон стремятся на мне жениться». «И как?» — прыснула в кулачок разогнавшая сон Васька. «Успешно сватывается?» «Отшиваю всех», — жестко сказала Аленка. А самыми непонятливыми тын украшаю, чтобы, прочим, неповадно было». Неожиданно злобно высказалась девушка и стукнула крепко сжатым кулачком по подлокотнику кресла. Остальные глянули на нее с задумчивой опаской. «Девчонки», — подала голос Лилька, — «а ведь мы меняемся в этих сказках. Вас это не пугает?» «Пугает». Аленка разжала кулачок. Васька покраснела. Настя поперхнулась чаем, а Лилька обвела всех грустным взором и добавила. «А еще мы все влюбились». Не знаю, как Машка и Васька, а все остальные точно. И уже не хотим возвращаться, да?» Девчонки рефлекторно кивнули, а потом усиленно затрясли головами. «Нет-нет, что ты?» лилька а ты как?» «И я не хочу, жду, когда гвидон дозреет до свадьбы. Свекровь меня уже доченькой называет. Она такая, очень понимающая». Девчонки нервно сглотнули. «Ну, я уже замужем», — решила разрядить обстановку Василиса. «Только вот мужу 15 лет, и на ночь он предпочитает не поцелуй, а колыбельную». «Вась, ну а кто тогда тебе приглянулся? Старший царевич, столь?» «Нет», — тихо проговорила Васька. «Никто пока». «Угу, ну ладно, определишься, скажешь. А ты, Алёнка, всё по Ивану сохнешь». Алёнка молча кивнула и добавила в чай ликёрчику. Настя, напротив, не смолчала. «Да, полюбила. И что страшного? По-моему, так и в сказке положено». «Вот именно, положено. А не морок ли это, милые дамы?» — выразила общее мнение Алёнка. «Неужели мы любим только потому, что должны?» «Я Ивана только как брата люблю», — прошелестела Васька. «Пацан он совсем». «Значит, все же не обязательно», — прокомментировала Лилька. «Да и меня к Гведону сразу потянуло, а по сказке царевна еще и размышляет. Надо, не надо». Девушки опять помолчали. «Помните в открытках, что было написано? Мы будем находиться в сказках до их логического завершения, но ведь у всех сказок концы разные. Не обязательно жили долго и счастливо», — вспомнила разволновавшись Настя нас не переживай утешила ее лилька ну сказку перечитай у тебя наверное где нибудь хрестомате завалялась чудо морское выживет а вот у васьки что за поворот царевич мальчишка у меня гвидон только на год младше получается а у тебя алена провесник вроде пожала то плечами я его не спрашивала особо алека чуть зарумянилась и уткнулась в чашку а мне и спросить неловко наверное старше книг в библиотеке много книг Удивились хором все. Даже Машка, кажется, еще больше подняла брови в своем хрустальном убежище. «Ну да, целый этаж книг, рукописных в основном, и всякие там свитки». «Насть», — протянула Лилька, — «может, тебе и впрямь сказку перечитать? Там такого вроде бы не было». «Ага», — радостно поддакнула Настя. «А в сказке о царе Салтане белочка по ночам не светилась». Лилька лишь тяжело вздохнула, контуры предметов шевельнулись и вновь расплылись.